И хотя он был переведен на должность старшего инспектора, все понимали, что это понижение для строптивого офицера. Тут в его судьбе в который раз произошел перелом. После очередных соревнований по стрельбе к нему подошли двое в штатском, оказавшиеся сотрудниками КГБ. В результате этого разговора он через четыре месяца был переведен на работу в КГБ а в другую высшую школу уже в Москву. Он еще не знал, в каком именно министерстве ему предстоит совершенствоваться и что именно от него потребуется. Не знал, что его долго проверяли, выясняя все его связи и знакомства. Он даже не подозревал, что строптивый характер и нежелание играть по законам команды было внесено в его досье. К этому времени он остался уже без матери, а сестра, выйдя замуж за своего сокурсника, уехала на Дальний Восток. Он остался совсем один. Именно поэтому, после жесточайшего отбора, и была предложена его кандидатура. В 27 лет он начал новую жизнь, еще не зная, что впереди будут годы упорного труда и учебы. Он не мог предположить, что его будут готовить в государственные палачи в ликвидаторы КГБ, которые всегда были штучным товаром в этом закрытом ведомстве. Он и не подозревал, что психологи в его характерности, на которые он не обращал внимания. Его осечка при поступлении в институт, его трудная служба в армии, конфликты в школе милиции, неприятности на работе — все было замечено и учтено. Психологи посчитали, что из него получится прекрасный ликвидатор, исполнительный, волевой, хладнокровный и жестокий. Последняя черта характера была не менее решающей, чем первые три. И он отправился в Москву на учебу. Через 20 лет он был уже штатным ликвидатором, абсолютной машиной по уничтожению отходов, Лучшим резервом сменяющих друг друга за эти годы председателей начальников КГБ, МНБ, ФСК, ФСБ. Его личного досье не было нигде, ни в СВР, ни в ФСБ. Документы на такого рода агентов просто не хранятся в сейфах. Они либо уничтожаются, либо изымаются для пересылки в специальный фонд. Раньше это был закрытый фонд Политбюро ЦК КПСС. Затем он стал абсолютно закрытым фондом президента нового государства. Теперь он был известен лишь узкому кругу людей как профессионал, который умел изощренно убивать. За эти годы он сменил несколько кличек, но последнее «монах» осталось за ним, казалось, навечно. Он и жил все эти годы как монах. Нет, конечно, у него были женщины. С одной из них он даже сблизился. Но сама профессия, постоянное ожидание приказа, превращавшего его в заряженное ружье, не позволяли завести семью или иметь детей. Это было для него немыслимой роскошью. Он немного гордился своей кличкой, словно свидетельствующей о его полном отречении от всего мирского. За эти годы он получил неплохую двухкомнатную квартиру в Москве в тихом месте. В последнее время ему стали платить гораздо больше прежнего, и он мог существовать вполне сносно. Он не хотел признаваться даже самому себе, но за эти годы профессия стала его второй натурой. Он получал удовольствие от самого процесса подготовки, долгого наблюдения за намеченной жертвой, гордился своим умением точно и аккуратно выполнять любые задания. Сведя свое общение с женщинами к необходимому минимуму, он встречался с ними лишь иногда несколько раз в год. Однако самое большое удовольствие почти сексуального характера Он получал в тот момент, когда видел, как жертва падает после его выстрела, как она дергается, замирая от боли и страха. Он не считал себя садистом. женщинами он был даже робок и скован. Но стоило жертве оказаться в прорези его прицела,